Глава 16. За 2 дня до окончания срока, оглашённого управлением по охране магических животных, нас ждал сюрприз. Приятный или нет, как посмотреть. Ваше сиятельство, к вам посыльные от барона Хугуберта. Провести в гостиную или пусть подождёт в холле? Доложил дворецкий, и двое мы всей честной компании сели завтракать. Присутствие Рианы за ранним завтраком или поздним ужином уже никого не смущало. Наряду с Доккеем она буквально поселилась по месту. Жить стало намного веселее. Я подойду. Уверен, дело не займёт много времени, только бы Ху Губерту не вернул обратно часы с заверениями, что это не те. Иначе мне придётся снова перевернуть вверх дном весь город, пропыхтел Мейсон, сделал глоток бодрящего кофе и покинул столовую. Вернулся он через пару минут крайне растерянный с белым конвертом в руке. Давно я не видела его таким. Сердце охватила тревога, кровь застучала в висках. Что случилось? спросила я, положив на блюдце надкусанное пирожное. Риана и Дакей сразу притихли и сосредоточили всё внимание на хозяине дома. Пока не знаю, но на подъездной аллее стоит большая крытая повозка, которую следует вернуть. Посыльный понятия не имеет, что в ней, может, письмо прояснит ситуацию. Отозвался муж, вскрыл сургучную печать, достал сложенный вдвое лист бумаги и принялся читать. «Мое почтение, граф. Вместе с почтением, уважение и крайняя признательность. Фамильная реликвия снова в кармане, честь восстановлена, и это значит, что я перед вами в неоплатном долгу, поскольку уже не ожидал вернуть себе доброе имя. К вашему сведению, событие оказалось столь значимым, что мы праздновали его всей семьей два дня и две ночи. Видимо, у них давно не было повода, чтобы хорошенько погулять, вставила Риана свой медяк. В качестве благодарности примите подарок, продолжил Калеб, не обращая на неё внимания. Он ничто по сравнению с проделанной вами работой, но должен прийтись по душе. Лорд Бертаут, пятый барон Хугуберт. Мы снахмурился, посмотрел на меня, ещё раз пробежался глазами по письму и выдал: "Может, вы что-то поняли?" «Потому что я, за исключением того, что барон очень благодарен, ничего не понял». «Мы тоже», — накрыла я его руку своей и легонько сжала. «Предлагаю пойти и прямо сейчас посмотреть, что в той повозке», — воскликнула Риана, подрываясь с места. Идея пришлась всем по душе. «Мы гурьбой высыпали на улицу, встали напротив повозки и замерли». Послышался тихий сап, за ним схрапывание. «Там кто-то живой». Сделала я логичное замечание, которое не вызвало у Мейсона особой радости. Нахмурившись, он приподнял с помощью элементаля Тент, и нашим глазам предстали четыре очаровательные тёмно-коричневые мордочки с заострёнными ушками и чёрными носами, постепенно переходящими в верхнюю губу. Олени. Три самки и самец. Его ветвистые рога вызывали восхищение, И в то же время опаску. Какие миленькие, какие хорошенькие, радостно взвизгнула Риана. Успокойся. Они и так напуганы, а ты ещё орёшь, как раненый зверь, шикнула я на подругу, на что она лишь рожицу скривила. Кажется, началось. Раздалось над духом бормотание мужа. Теперь точно беды не оборёмся. Нужно поскорее выпустить оленей. Через час-другой станет невыносимо жарко, они и так не весь сколько тряслись в тесной повозке. Хорошо, что у Хугаберта хватило ума организовать перевозку ночью, вымолвила Риана и вплотную подошла к повозке. Мы не готовы, удручённо заключил Мейсон. Сегодня же вернём их. Почему это? Поилки вчера приехали, кормушки пару дней как установлены, загоны давно готовы, сено закуплено, Возразила она и потянулась рукой к ленихе. Они не помешают воздушникам строить дома и павильон для огненных кошек. Попытка погладить ни к чему хорошему не привела. Животное издало предупреждающий звук и принялось забиваться в дальний угол, вызывая ещё больше беспокойства у сородичей. Подруга отстранилась с явным недовольством и переключила внимание на моего мужа. У нас нет отслеживающих маячков, привёл он резонный довод. У кого нет? А у кого и есть. Её губы растянулись в широкой от уха до уха улыбке, на щеках проступили ямочки. Твая взяла. Сдался Мейсон. Едем в парк. Выпустим оленей и наполним кормушки. Новость была воспринята с восторгом. Спустя полчаса мы сидели в экипаже и мчались в сторону парка. Мейсон и Доки соорудили пандус, закрепили маячки на ушах напуганных животных. и помогли им сойти на землю. Олени торопились укрыться в тени раскидистых елей, как только их копыта касались твёрдой поверхности. Мы не стали преследовать первых жильцов, а занялись делами. Пока мужчины загружали в кормушку сено, овёс и молодые побеги, я и Риана взялись наполнять водой поилки. Поочерёдно создавали сферы из воды и опускали в чаши. Загадочный резкий звук, напоминавший клёкот, привлёк моё внимание в тот миг, когда в руках находился шар. Увиденное настолько поразило меня, что я отпустила магические потоки. Ты в своём уме, новые туфли испортила, взвилась подруга. Смотри, прошептала я, гулко сглотнув, и указала пальцем на валун, на котором сидела белоснежная птица невероятной красоты. На голове у неё имелся хохолок в виде короны, шея длинная, как у лебедя. Но внимание заслуживал шикарнейший хвост. Перья обладали поразительно сложным узором, при желании на конце каждого из них можно было рассмотреть рисунок в виде глаза. Казалось, высшие силы накинули тончайшую белую вуаль на хвост этой птицы. Завладев воскощёнными взглядами, павлин раскрыл перья, словно прекрасный веер, и с явным интересом уставился на нас. "Павлин?" озадаченно спросила Риана. Только почему он такой странный? Это не павлин, это палуа, магическая птица, и её перья обладают уникальными свойствами, останавливают кровь, если приложить к ране, произнесла я со знанием дела. Выходит, нам сказочно повезло. Но откуда он здесь взялся? Подруга по-прежнему пребывала в недоумении. Видимо, был в повозке с оленями. Наши мужчины не заметили его? Выпустили животных и оставили борт открытым. Воспользовавшись возможностью, пернатый выбрался на свет. Сколько он стоит? вмешался в разговор Док, появившийся за нашими спинами крайне неожиданно. Мейсон также присоединился. Он смотрел на птицу во все глаза, однако не разделял нашего восторга. Об этом свидетельствовала исходящая от него энергетика. По сравнению с огненными кошками почти ничего, пожал я плечами. Прежде полуас последние мало жизни, но азельевары сделали большой шаг вперёд. Нет больше необходимости прореживать роскошный птичий хвост. Проще принять дель и обратиться к лекарю, нежели гоняться за крикливым пернатым. Поэтому аристократы держат их теперь исключительно для красоты. "И не зря они прекрасны", восхитился Пурет и обнял Риану за плечи. Только его и не хватало нам сегодня для полного счастья. Что будем делать? Осведомился Калиб, обхватив плечи руками. Покажем лорду Нову, у старика наконец появится работа, разумно заметила подруга. Нужно послать за ним карету и до приезда поставить на лапу маячок. Вот и займитесь птицей, а мы с Джейн отправим экипаж за профессором. Пойдём, милая. Муж подставил локоть и повёл меня к центральным воротам по уложенной булыжникам тропинке, мимо милых домиков и павильона для огненных кошек. Благодаря зелью роста бамбук заметно вырос за 2 недели и доходил мне нынче до пояса. К приёму новых жильцов было почти всё готово. Лорд Нолл вырастроился, увидев, ради кого его вызвали. Однако согласился осмотреть Палуа и даже предложил разместить у себя во дворе на пару дней, чтобы убедиться, что пернатый абсолютно здоров. Нам было только в радости избавиться от лишних забот. Профессор заметно преобразился со дня нашего знакомства, поправился, приобрёл более солидный и опрятный вид, забота Агнет и стрепняна Яны пошли ему на пользу. После его отъезда Риана предпочла вернуться домой, поскольку родители стали задавать много вопросов касательно её извечного отсутствия. Доки остался с воздушниками, а мы с моим сыном отправились в поместье. Стоило переступить порог, как объявился дворецкий. Милорд, миледи, в гостиной вас дожидается его светлость. Должен предупредить, что герцог не в нежном настроении. Проще говоря, он зол. Очень зол, шёпотом добавил лакей. Ну всё. Приплыли наши городские на телеге по реке. Может, сбежим, пока не поздно? подмигнул мне Калиб и указал кивком на дверь. Я всё слышу, Мейсон, раздался грозный голос министра финансов, за ним стук сапог. Думаю, вы знаете по какой причине я отказался от игры в вист и перенёсся в Литберг. Не малейшего предположения, папа? Сиихидный холостянин поместия и обменялся с отцом похлопываниями по плечу. В отличие от меня, держался он молодцом. Я же не могла скрыть сильного волнения и постоянно теребила шнурок от редикюля. "Не ерничи", поморщился несжиданный гость. "Ты никогда не был дураком. Расскажи лучше, как тебе в голову взбрело создать в этом этой непросветной глуши за парк. Слух дошёл до самого императора". Потряс он в воздухе указательным пальцем. Собственно, его величество и поделился со мной информацией. Ведь сын не посчитал нужным? Герцог все больше злился. «Вообще-то это была моя идея», — подала я голос, желая направить его гнев на себя. «Твоя, Джейн?» — удивленно воскликнул свекор и приложил руку к груди. Сражен на повал. «Ладно бы, Мэйсон, у него порой в голове тараканы в пляс пускаются, но ты...» Не ожидал. Похоже, вы два сапога пара. Рыжик, не стоит меня выгараживать. Взял Мейсон мою руку в свою. Ты предложила, а я поддержал и взялся за воплощение идеи, потому что она великолепна и очень перспективна. Бросаете изятею, пока император смотрит на ваши забавы сквозь пальцы. И не подумаем, без колебания произнёс муж. Парк почти готов. Работа осталась максимум на неделю. Я уже договорился о покупке магического оленя, пары огненных лисиц и ещё 10 видов животных. Они прибудут в конце следующей недели. По-твоему, пойти на попятную будет достойно графа Корнуолла, с нажимом спросил любимый металлист. По крайней мере, это не будет стоить тебе головы, резко заявил Герцог. Я не вижу причины, по которой могу лишиться головы. На императорский ботанический сад мы не посигали, только этого не хватало. Невежливо перебил он сына и добела сжал губы. Послушай, ты сам отправил нас в город, где преступление норма. Терпение покинуло Калеба младшего, и он на пол октавы повысил тон. Тут дня не происходит, чтобы кого-то не ограбили или не избили. По-другому изменить ситуацию и не выйдет. Людям негде работать. Они готовы глотки друг другу перегрызть за кусок хлеба. Парк создаст рабочие места, позволит фермерам сбывать урожай. К тому же мы не собираемся просить у тебя денег. Я бы всё равно не дал, вскинул герцог подбородок и нахмурил брови. Вам о будущем нужно думать, а не ерундой заниматься. Именно этим мы и занимаемся. Думаем, как себя обеспечить. Ты довольно молод и полон сил, состояние Корнуолов под твоим контролем. Что прикажешь нам делать? Ждать твоей кончины или стоять по воскресеньям у Золотой звезды с протянутой рукой, слова хозяина поместья попали в цель. Его светлости спустил протяжный выдох, с которым испарились злость и раздражение, сдулись, как пузырь. Вообще-то я про наследников. Одна надежда на тебя, Мейсон. Мои щёки точи запылали, глаза не знали, куда деться. Муж хохотнул, положил руку мне на талию и уверенно проговорил: "Без наследников мы тебя точно не оставим". У нас всё под контролем. Так что с лёгкой душой можешь возвращаться в Хэшвуд или, если желаешь, оставайся на обед. Будем рады. Пожалуй, я предпочту вернуться в Хэшвуд, ещё успев сыграть пару партий в вист и расслабиться. Вижу, отговаривать бесполезно. Что ж, мне остаётся только пожелать вам удачи. Герцог обнял на прощание сына, затем меня и ещё с растоптав жемчужину. Одна гроза миновала. Выдыхая рыжик, с довольным видом заключил Мейсон и устремился на второй этаж, чтобы сбросить запылившуюся одежду. Тем же вечером поверенный лорда Калиба-старшего привез две тысячи золотников. Мы снова разбогатели и могли воплотить в жизнь еще пару интересных идей. Настал понедельник, решающий день. Мы понятия не имели, в котором часу заявится комиссия из Управления по охране магических животных. Оттого все ужасно нервничали. От их решения во многом зависело будущее парка. Ведь чем больше в нем будет редких животных, тем больше будет посетителей, а вместе с ними и прибыль. К счастью, прибывшие от барона Хугуберта олени оказались полностью здоровыми и совсем не агрессивными. Палуа также имел хороший аппетит, постоянно издавал резкие звуки и порывался куда-нибудь забраться. Так что лорду Нолву скучать с ним не приходилось. Миссию по встрече комиссии мы созложил на бойкую Риану. Ей предстояло заболтать гостей и напоить холодным лимонным напитком вплоть до нашего прибытия. Весточку следовало послать до Кею посредством иллюзорного голубя, которого мне с Калибом оставалось только ждать. Я пытался сосредоточиться на письмах и приказах, но все мысли крутились вокруг предстоящего контроля и парка. Павильон для огненных кошек был полностью обустроен, но вдруг мы что-то упустили. Вдруг комиссии что-то не понравится, или они выставят новые требования. Часы показывали четверть четвертого, когда на подоконник в приемной опустился полупрозрачный сизый пернатый. «Мэйсон!» — прокричала я, вскочив со стула. «Приехали!» Муж широким шагом покинул кабинет, подставил локоть и вместе со мной покинул управление. Мы домчались до парка всего за 20 минут. Выбрались из экипажа, за считанные мгновения добрались до центральных ворот и присоединились к группе людей, расположившихся неподалеку от входа. Лица у столичных гостей выражали крайнее недовольство. Казалось, они вот-вот развернутся и уедут прочь. «А вот и лорд Калиб!» Сладким голосом с натянутой улыбкой пропела подруга, указала на Мэйсона и выдохнула украдкой. Комиссия заметно оживилась, присутствии потомственного аристократа. Добрый день, господа. Прошу прощения за опоздание, к сожалению, государственные дела помешали мне встретить вас лично, произнёс супрук с особой чарующей интонацией и одарил всех фирменной улыбкой. Гости улыбнулись в ответ, им льстило его уважительное отношение. Рады знакомству, ваше сиятельство, лорд Питер Бронсон. Уверен, у вас много работы, поэтому предлагаю поскорее перейти к осмотру места, которое вы подготовили для огненных кошек, заговорил некий импозантный мужчина, вероятно, председатель комиссии. Прошу, указал Мейсон в юго-западном направлении и вместе со мной встал с правой стороны от лорда Бронсона. Вам стоит установить указатели для посетителей, чтобы проще было ориентироваться. разумно заметил мужчина спустя короткое время. «А еще несколько урн для мусора. Уборщикам будет намного проще справляться с работой». Риана и Дакей брели следом, смешавшись с другими членами комиссии. «Благодарю за отдельные советы и обязательно примем к сведению», вежливо ответил Калиб и заметил. «Мы на месте». «Что это? Скульптуры огненных кошек?» привлек к себе внимание тоненький восторженный голосок. «Именно, Миледи». Мы с супругой решили, что их следует установить возле каждого вида животных. Мейсон одарил меня отдельной очаровательной улыбкой, показывая мою значимость. Для красоты и забавы детям они должны понравиться, в отличие от животных, скульптуры будут не против, если люди потрогают их или взоберутся верхом. Желающие без труда смогут делать зарисовки. Эти изваяния не двигаются и даже не говорят. Какой интересный подход. Брови лорда Бронсона взлетели вверх от удивления. "Впечатляет. Вижу, ваше сиятельство вы подошли к делу с душой. Это радует и вселяет надежду, что животные окажутся в надёжных руках. Но выводы делать рано, сначала нужно здесь тщательно всё осмотреть. Тогда приступим. Для защиты огненных кошек и спасения их покоя от назойливых посетителей мы планируем установить защитный барьер." Кристаллы для его круглосуточного поддержания уже куплены и будут активированы, как только животные окажутся на территории парка. Бамбука для еды достаточно, оборудованные качели, горка, бассейн, имеется крытый навес и домик для отдыха, если кошкам не захочется лезть на дерево. Восторг. Полный восторг, шептались члены комиссии. Нам очень понравился павильон граф Кошки ваши. Сегодня же подготовлю отчёты и отправлю копию в ваш адрес. Вынес вердикт лорд Бронсон. Глядя на объём проделанной работы и рвение, с которым вы все подошли к делу, предлагаю вам на правах главы управления по охране за магическими животными забрать гипокампа. Насколько мне известно, на территории есть большое озеро с кристально чистой водой. Риана взвизгнула от восторга. У меня же закралось в душу подозрение, что-то здесь было нечисто. С чего такая щедрость? Может, отец Мейсона приложил руку? Не спешите радоваться, миледи, осадил её импозантный мужчина. Животное изъяли у одного бандита. Оно содержалось в ужасных условиях, в маленьком самодельном пруду, в котором никто не утруждался чистить дно и менять воду. В общем, животное больное и довольно слабое. У нас также нет условий для содержания гипокампа. С ним срочно нужно что-то делать. Вряд ли он переживёт ещё одну неделю. Если вам удастся вылечить животное, оно ваше. Если нет, мы не станем предъявлять претензий в случае его смерти. По рукам. Выпал супруг после коротких размышлений. Отлично. Я распоряжусь, чтобы завтра же его доставили в парк. Кошки прибудут через час другой. Так скоро? Сорвался с языка вопрос. Я знал, что граф Корнолл сдержит слово, раздал его, поэтому приказал погрузить их вслед за нами. Мы говорим до свидания, но не прощаемся. Отныне вы будете видеть нас каждый месяц. Всего доброго и удачи. Мы проводили комиссию каретам, отправили возничего за профессором, а сами остались дожидаться новых жильцов. Смысл было ехать домой, если они могли прибыть в любую минуту. Ты чем-то расстроена? осведомился Мэйсон, проведя тыльной стороной ладони по моей щеке. «Может, не стоило соглашаться на его предложение?» проговорила я намного резче, чем хотела. «Если лорд Нолва не знаком с гиппокампами, то его лечение обойдется нам в круглую сумму. К тому же он питается редким видом водорослей, их явно нет в здешнем озере». Металлист заключил меня в кольцо рук и прошептал на ухо. «Попытка не пытка». Зато есть вероятность, что у нас появится ещё одно магическое животное. Знаешь, сколько стоит гипокамп? Чуть меньше, чем огненная кошка. Так что нам несказанно повезло. Поживём, увидим. Экипаж с новыми жильцами прибыл через час, как и предполагал глава управления по охране магических животных. Лорд Нова аккуратно снялся с скамейки и сначала один деревянный ящик, затем другой. По бокам и на крышках имелись круглые отверстия. которые скорее всего предназначались для воздухообмена. Профессор с нескрываемым энтузиазмом вскрыл первый ящик и подставил руки, ожидая, что зверёк живо выпрыгнет оттуда. Зря. Животное лежало практически неподвижно, лишь ухом повело. Лорд Нолво помрачнел и поспешил заглянуть во второй ящик. История повторилась. Картина ужасала. Судя по лицам, все очень расстроились. Столько ожиданий, столько надежд и всё впустую. Теперь понятно, почему управление пожелало избавиться от них. Кошки с трудом передвигаются. Странно, что они вообще перенесли дорогу, процедил сквозь зубы Мейсон, сжав до бела кулаки. Их отравили, не удержалась я от вопроса. Сейчас узнаем, отозвался профессор и крайне осторожно погладил живот одному из зверьков. Раздалось бульканье. В следующий миг неприятный зловонный запах испарил свежий воздух, заставив всех поморщиться. Бедняжка подняла милую белую рыжую мордочку на лорда Нолва и снова легла. Тогда он осмотрел её глаза, заглянул в пасть под хвост и заключил более бодрым голосом: "Не переживайте ваше сиятельство. При должном уходе и правильном питании животные поправятся максимум за неделю. Их кормили подгнившим бамбуком. В этом вся причина". Управление закупило большое количество побегов, но сохранить не смогло. Подобное нередко происходит на передержках, произнёс он со знанием дела. Правда, придётся повозиться с кошками, как с малыми детьми. У вас есть нянька или кто-нибудь на примете? Животным нужно будет давать каждые 3 часа специальную микстуру, смешанную с измельчёнными листьями бамбука и массировать животы. Есть, выдала я без раздумий и ощутила на себе четыре пары глаз. На меня не рассчитывайте, выставила Риана перед собой ладони. Иначе будете собираться на могильной надгробие. Родители точно убьют меня, если я притяну кошек домой или пропаду на ночь. Рыжик, ты же не имела нас в виду, забормотал Мейсон. Мне завтра на работу, ты так уж и так уже быть возьми выходной, справлюсь как-нибудь без тебя в управлении. Я тоже не могу, замахал профессор руками и попятился. За палу он нужен глаз до да глаз. Очевидно, вы нашли уже подход, раз он оччастливил вас столь драгоценной вещицей. Или выдрали у бедняги в погоне за научными открытиями схидничего подруга, коснувшись белоснежного пира, что торчало из раскрытого саквояжа лорда Нова. Я сложила руки на груди и окинула всех недовольным взглядом. Вообще-то я подумала про Агнет. Она любит возиться с детьми, уверена и от кошек не откажется. Я помогу. идёт, согласился Мейсон усталым голосом. "Да о'кей, грузи кошек в карету, будем расходиться. С вас, профессор, микстура, измельчённый бамбук и чёткие указания касательно лечения, желательно в письменном виде". Лорд Нолва утвердительно кивнул и отправился в павильон за бамбуком. Риана попрощалась с нами и перенеслась домой. Пурет как можно осторожнее погрузил ящики с кошками, затем долго о чём-то беседовал с Мейсоном. после чего ушел в сторону озера. «Садись, рыжик», — сказал Калиб, распахивая передо мной дверцу. Я повертела головой по сторонам и озадаченно на него посмотрела. «Да Кейс с нами не едет?» «Нет, у него осталась здесь кое-какая срочная работа», — загадочно ответил он и помог мне устроиться в экипаже. На этом странности не закончились. Мэйсон приказал возничему занести ящики с животными через черный ход и никому не говорить, что в них. Как только кошки оказались в одной из гостевых спален, требовавших ремонта, он переложил милых зверюшек на кровать и велел кучеру ехать обратно в парк. Тем временем приехал профессор. Он привёз микстуру, свежесобранные листья бамбука, написал, как и когда давать снадобье, и умчался с такой скоростью, словно боялся, что его здесь закроют и обяжут ухаживать за больными животными. Но для этого у меня на примете имелась другая жертва. Я переоделась, позвала горничную и провела её в секретную комнату. "Какие хорошенькие!" воскликнула она, всплеснув руками, когда увидела кошек и всполошилась по истечении нескольких секунд. "Что с ними, миледи? Приболели, Агнет? Поможешь их вылечить?" "Конечно, госпожа", с радостью. "Что нужно делать?" взволнованно спросила служанка и бросилась к кровати. Понаблюдав за ней около получаса, я пришла к выводу, что кошки под надёжной опекой. Женщина брала их на руки, качала как младенцев, аккуратно укладывала длинные хвосты, что-то даже напевала, бормотала с широченной улыбкой на губах и нежностью во взгляде. Её нисколько не смущал зловонный запах, который исходил от зверей, когда она гладила им животы, а те в свою очередь смотрели на неё грустными чёрными глазками. В голове снова вспыхнула мысль, что Агнет позаботилась об Авине не из чувства благодарности и жалости, а потому что ей нужно было дарить кому-то свою безграничную любовь. Ей хотелось стать матерью хотя бы этому мальчику. В 10 часов вечера, пообещав горничной, что сменю её в начале третьего, я отправилась в свои покои. Мейсон уже лежал в постели и крепко спал. Я не стала его будить. Тихонько разделась, Устроилась рядышком и с упоением смотрела на любимые черты. Пока не забылась крепким сном. Поднял меня осторожный стук в дверь. Я подорвалась, решив, что проспала, но нет. Часы показывали начало второго. Скорее всего, почудилась. Пробежала мысль, и голова сама собой коснулась подушки. Стук повторился. На этот раз более настойчивый. Пришлось свесить ноги с кровати, накинуть халат и посмотреть на нарушителя покоя. Дарю, что случилось? настороженно спросила я, увидев Дворецкого в наспех надетой униформе и пригладила волосы. Прошу прощения, миледи, внизу стражники требуют хозяина, необычно эмоционально сказал лакей. Он сейчас спустется, пусть подождут. Дворецкий поклонился и скрылся из виду. Я подошла к постели, аккуратно потресла Калиба за плечо. Он разлепил глаза, озадаченно посмотрел на меня и промямлил: «Пора вставать. Пришли стражники, говорят, дело срочное». Мэйсон тотчас вскочил с кровати, оделся и вылетел из комнаты. Вернулся так же быстро, еще более всполошенной, чем несколькими минутами ранее. «Мне нужно ехать в управление», — известил он, не глядя на меня. «Что случилось?» — повторила я вопрос, который совсем недавно задала Дворецкому. «В парк проникла банда беспризорников». Стражникам удалось задержать двоих, остальные избежали. Сломали несколько лавок, беседку, пару сакур пытались проникнуть в павильон. К счастью, мы вовремя установили там защитный барьер. Поэтому Докке остался. Сделала я умо заключения именно. Не знаю, что на меня вошло. Наверное, шестое чувство проснулось. Я решил, что если кто-то захочет нанести удар, то это ночь. В самый удачный момент прибыли кошки, уничтоженных Мы оказались бы в незавидном положении. Управление по охране магических животных ополчилось бы против нас. На всех Корнулов легла бы тень, что в итоге угробила бы наше дело, не позволив ему толком развиться. Поэтому активировал следящий артефакт, вместе с Докеем разыграл спектакль, сделал вид, что поселил в павильоне кошек, затем усилил охрану и не прогадал. Голос Мейсона звенел, он был вне себя от ярости. Я накрыла комнату покровом тишины. Чтобы информация не вышла за пределы стен, обхватила себя руками и встала у него за спиной. Что собираешься делать? Родился сам с собой вопрос. Посмотрю следящий артефакт, допрошу задержанных, а после муж злососочил глаза, после накрою на челешку безпризорников. Кто участвовал в налёте сядут, если откажутся от исправительных работ. Остальных запру в сиротском доме и представлю охрану. Будут сидеть в заперти. Как ты их вычислишь? Забор покрыт специальным порошком, мы распылили его с пуретом в эти выходные. Так что мне не составит труда найти виноватых. Приложу ладонь им, проявляющий кристалл, у кого не засветится, тот преступник. Сердце охватила тревога. Я положила ладони мужу на плечи и заглянула в глаза. "Мысон, может, не стоит идти на столь радикальные меры? Ты ведь понимаешь?" Он сбросил руки и отстранился, не желая ничего слушать. Джейн, я давно знаю, где прячутся беспризорники. Проследил как-то за одним из них. Ничего не предпринимал, пока отсутствовали доказательства, и они не трогали меня. Всё изменилось. Теперь мне есть что им предъявить. Пойми, Джейн, если я не предприму решительный шаг сегодня, завтра они придут снова и снова что-нибудь сломают или убьют кого-нибудь из животных. Мейсон метался по комнате, словно раненый зверь. Полок вибрировал от его громкого голоса. «И так до бесконечности, пока не угробят наши труды и не пустят наши деньги по ветру. Я не собираюсь остаток жизни бояться и думать, понравится мой поступок кому-то или нет. Я корнул! В конце концов, я полицмейстер!» Джога на это не остановит. Он найдет новых людей, новых сирот, попыталась до него достучаться. Я боялась. Додрожив в коленях и кончиках пальцев. «Не за себя!» за любимого мага. Возможно, но на это у него уйдёт немало времени. Пару месяцев в городе будет тихо. Я не знаю, когда вернусь, до обеда никуда не выходи из поместья. До встречи. Он обнял меня на прощание, не поцеловал, лишь задержал взгляд на лице, после чего ушёл. Ночь поглотила его подобно киту, затягивающему добычу безсовестно украла у меня. Она не оставила мне выбора, кроме как ждать вестей и сходить с ума от тревоги.